«Насколько я понимаю», — закончил вступительное слово адвокат Короны, обращаясь к присяжным, «защита намерена доказать, что свидетели видели вовсе не Адамса, а его жена вам сообщит, что в 2 часа ночи 14 февраля он был с ней. Но после того, как вы выслушаете показания свидетеля обвинения и всмотритесь в черты лица подсудимого, думаю, у вас не останется сомнений в том, что свидетели просто не могли ошибиться. Первыми показания дали полисмен, нашедший тело, и патологоанатом, который проводил вскрытие, а потом прокурор пригласил миссис Салман. Она была просто идеальным свидетелем. Легкий шотландский акцент, честное доброе лицо. Адвокат Короны начал обстоятельный допрос. На все вопросы она отвечала твердо, без малейшей запинки или колебаний. Ни малейшие нотки злости в спокойном голосе, ни ощущение собственной важности от того, что судья Центрального уголовного суда, восседавший на скамье валы и мантии, внимательно вслушивался в каждое ее слово, а репортеры старательно записывали ее ответы. «И вы видите этого человека здесь, в суде?» Она решительно повернулась к мужчине на скамье подсудимых, встретилась взглядом с его выпученными, как у пекинеза, невыразительными глазами. «Да», — кивнула миссис Сальмон. — «вот он». «Вы совершенно в этом уверены?» «Я просто не могу ошибиться, сэр», — ответила она, — «и действительно все было ясно».